Глава четвёртая. Ещё по голосу я определил, что сегодня в гости к Варваре Сергеевне явился не Степан Кондратьевич. Подошёл к калитки, увидел на крыльце дома Павловых невысокого лысоватого мужчину в серых брюках с ототюженными стрелками на штанинах, в такого же цвета пиджаке, но без галстука. Мужик выглядел знакомо. Я порылся в памяти, но его имени оттуда не выудил, лишь вспомнил что тот — один из приятелей моего отца. В левой руке очередной варен гость сжимал ветку кустовой розы, похожую на шиповник, украшенную распущенными цветами и закрытыми бутонами. А кулаком правой руки он нещадно колотил по двери веранды. Та вздрагивала под его напором. Я ухмыльнулся и нарочно громко громыхнул калиткой. Мужчина услышал за своей спиной звуки, обернулся. Доски ступеней под ним тоскливо застонали уставился на меня, поднял на уровне своего лица ветку с цветами, испуганно выпучил глаза, словно школьник, пойманный рядом с дверью в женскую раздевалку. На секунду наши взгляды встретились. Я ухмыльнулся и сразу же прошёл к деревянной колоде, что стояла рядом с сараем, установил на неё блюдо с тортом. Прижал крышку из газеты тем самым камешком, который использовал и в прошлый раз, как чувствовал тогда, что он мне снова пригодится не выбросил его за забор. Неторопливо и будто нехотя засучил рукава тельняшки. В развалочку направился к будто бы онемевшему при моем появлении вареному гостю. — Ты что тут делаешь, мужик? — поинтересовался я. Остановился в шаге от ступени веранды. Взглянул на замерзшего около двери мужчину. Тот уставился на меня сверху вниз. Это явно придало ему уверенности в собственных силах. Или же он понадеелся на видимую разницу в нашем возрасте. А тебе тут чего надо, парень? спросил мужчина. Он опустил руку с цветком, горделиво распрямил спину, надменно усмехнулся, будто почувствовал себя моим начальником. Спертно душок, источаемый дыханием вареного гостя, смешался в воздухе с букетом из запахов его пота и одеколона. Свататься пришёл, заявил я. К Варваре Сергеевне выпятил челесть и громко сказал: "А ты, мужик, гляжу мой конкурент". Я распрямился, выкинул руки вперёд, вцепился в ворот пиджака. Беззаметного труда за грудки сдёрнул мужика с верхней ступени веранды, поднял его лицо к своему, заглянул в оранному гостю в глаза, почувствовал, как тот дёргал ногами, искал под собой опору. "Ты зря сюда пришёл", конкурент сообщил я увидел, как дёрнулась штора в окне веранды, заметил выглянувшие из-за неё детские лица. Мальчишки смотрели на меня, запрокинув головы, радостно улыбались, словно в моём лице к ним пришла армия освободительница. Я перевёл взгляд на гостя и заявил: "Биться с тобой будем, конкурент, на кулаках. Вызываю тебя на поединок". Я хищно оскалил зубы. Мужчина впечатлился видом моей улыбки. Его взгляд слегка затуманился от туфли уже не тёрлись о мои штанины я встряхнул его но на землю не поставил варен лосоватый гость клацнул зубами и сдавленно пискнул я не могу проблеял он я не могу на кулаках я не свататься пришёл я уже женат он с мольбой во взгляде посмотрел мне в глаза я отметил начальник мужчины себя уже не чувствовал не ухмылялся Он не шевелился и почти не дышал, словно надеялся. Я поверю, что внутри неуместно во в такую жару серого костюма никого нет. "Женат?" переспросил я. "Так это меняет дело. Что же ты сразу мне об этом не сказал?" Я разжал пальцы. Варен гость неуклюже приземлился на землю, покачнулся. Я придержал его за воротник, чтобы он не распластался у моих ног. Выждал, когда обладатель серого костюма твёрдо станет на ноги. Расправил воротник его пиджака. — Не будешь к Павловой свататься? — уточнил я. — Я тебя правильно понял? Говори! — Нет! Мужчина помотал головой, и его щеки и губы затряслись. В окне за спиной мужчины я увидел детские улыбки. А еще разглядел лицо Варвары Сергеевны. Варя выглядела уставшей, не выспавшейся. — Прекрасно! — заявил я. — Тогда зачем ты сюда пришел? Говори. Я смотрел на мужчину в упор, не улыбался. Во взгляде вареного гостя вновь пробелькнул испуг, будто гость вообразил, сейчас снова зависнет над землёй. Я положил руку ему на плечо. Мужчина пошатнулся. "Я это цветы принёс", сообщил он. "Красивые, вот". Он показал мне розу, поднял её над головой, будто зонтик. Запах цветов я не почувствовал. На от убийственной смеси пота, перегара и одеколона меня уже подташнивало. "Цветы", сказал я. "Это хорошо. Дай их мне. Передам твой подарок Варваре Сергеевне". Забрал из руки мужчины ветку. Тот не сопротивлялся, лишь снова пошатнулся. Я хмыкнул, показал ему зубы. Опыт подсказал, что именно такая улыбка сейчас уместна, и покровительственно похлопал гостя по плечу. Не жадничай, мужик, сказал я. Ты уже женат, забыл? Циты тебе больше не понадобятся. Мужчина печально вздохнул, согласился с моим доводом. Я взял вареного гостя за плечи и развернул его лицом к забору, махнул у него перед глазами веткой розы. Легонько похлопал ладонью по его лысой макушке. Всё, мужик, ты свободен, сообщил я. Иди к жене. Увижу тебя здесь ещё раз накажу. Ты меня понял? Придержал гость за воротник. Мужчина кивнул. Я сообщил ему, что он молодчина, подтолкнул мужчину кулаком в спину. Калитки. Гость не обернулся, не взглянул на меня. Я жмурил глаза от яркого солнечного света, помахивал розой, не чувствовал запаха её цветов, наблюдал за тем, как лысый обладатель серого костюма на прямых ногах пересек двор. Как он шагнул за забор, я сунул два пальца в рот и свистнул. Мужинов вздрогнул, замер. Я жестом велел, чтобы он прикрыл калитку. Мужик выполнил мою просьбу. Он бросил прощальный взгляд на окна Павловых и неуклюже заковылял по дороге в направлении дома моих родителей. Лишь тогда я услышал, как загрыхотали запоры на иранде и скрипнули дверные петли. Увидел на пороге дома, закутанный в пёстрый халат Варю. Я протянул ей розу, сказал: Варвара Сергеевна, это вам", отвесил Варе галантный поклон. "Не надо, Серёжа", сказала Павлова. Она покачала головой, обняла себя руками. "Надо, Варя", заявил я. "Это трофей, добытый в бою для прекрасной дамы. Возьми". Варен старший сын толкнул маму в бок и прошептал: "Бери, мама, это трофей", дядя Серёжа так сказал. Варвара Сергеевна едва заметно улыбнулась и всё же взяла у меня ветку. Я посмотрел на радостное лицо мальчишек и сообщил: "Для вас, пацаны, у меня тоже кое-что есть. Сегодня я принёс вам торт с шоколадом и с абрикосовым вареньем". Домой я вернулся рано утром, застал там собиравшихся на работу родителей. Мама встретила меня вопросом: Сергей, это правда, что ты сватаешься к Варке Павловой? спросила она. Я разглядел в её глазах тревогу. Ты с ума сошёл, сказал отец. Павлова же с прицепом, даже с двумя. Он нахмурился. Я улыбнулся, обнял правой рукой папу, а левой рукой прижал к себе маму. Спокойно, родители, сказал я. Без паники, сообщил. Не переживайте. Но Варваре Сергеевны Павловой я не женюсь». Мама выдохнула и спросила. «Она тебе отказала?» «Это правда?» — сказал отец. «Тебе?» Он грозно сощурил глаза. «Отказала», — подтвердил я. Добавил. «К тому же у меня есть на примете другая невеста. Родители ринулись в стороны от меня, высвободились из моих объятий. «Кто она?» — хором воскликнули они. Сколько ей лет? поинтересовался отец. Мы её знаем, спросила мама. Я пожал плечами и пообещал: "Узнаете, когда-нибудь обязательно вас с ней познакомлю". Но случиться это точно не сегодня. Так что спокойно топайте на работу, и будьте уверены, родители, вечером вы увидите её по-прежнему холостым. Родители набросились на меня с расспросами, но я сбежал от них в буквальном смысле. Отправился на пробежку. В прошлой жизни я примерно до сорока лет бегом не увлекался. Со спортом завязал по возвращении из армии. И вернулся к нему только после своего сорокового дня рождения, когда почувствовал – превращаюсь в старую развалину. О днях своей молодости я теперь помнил не так хорошо, как о буднях семидесятилетнего мужчины. Согласно оставшимся в моей голове воспоминаниями, я бегал каждое утро на протяжении прошлых тридцати лет регулярно посещал я и тренажёрный зал, где не только таскал тяжести, но и по 30 минут в день колотил боксёрскую грушу. Штангу и гантели я в новой жизни заменил спортплощадкой, облюбовал там турник и брусья. Посещал её рано утром, пока не так сильно жарило солнце и рядом с турниками не бродили зеваки. Но ну а боксёрскую грушу я заменил обычным деревом, только не грушей, а яблоней. Дерево с более толстым стволом я в родительском саду не нашёл. Около яблони меня сегодня и обнаружили Кирилл и Артур. Напуганные моими действиями птицы ещё в начале тренировки сбежали из сада. Уже четверть часа тишину в саду нарушали только звуки ударов. Поэтому я услышал, как около забора хрустнула ветка. Сместился в сторону, бросил взгляд в сторону замерших на почтенном расстоянии от меня и от яблони парни. Молотил древесный стул, следил за дыханием, с упорством перфекциониста отсчитывал положенные для утренней тренировки количество ударов. Парни молчали, почти не шевелились, наблюдали за избиением дерева. Прохоров, как обычно, сутудился, и я крикнул брату, что скоро освобожусь. Хиркевнул, с интересом посматривал на мелькание моих обёрнутых тканью кулаков. Я видел, как парни сонно потирали глаза, зевали. Будто покинули кровати они не по своей воле. Я посматривал на них, решил, что проснулись Кирилл и Артур сегодня по сигналу будильника, а не потому, что выспались. Бодрыми, как после утренней зарядки, Артур и Кир не выглядели. Поэтому я сделал вывод, что парни встали с утра пораньше именно для разговора со мной. Стук моих кулаков отпугивал птиц. Я монотонно подчитывал удары по древесно-коре. Закончил упражнение, опустил руки, расслабил подуставшие мышцы и лишь теперь обменялся с парнями приветствиями. Снял с кулаков обмотки. Парни уставились на мои покрасневшие костяшки. "Не больно?" спросил Артур. Я переспросил: "Мне или дереву?" Прохоров хмыкнул, погладил пальцем свои жидкие чёрные усы. "Серёга, тут такое дело," сказал Кирилл. "В общем, мы спросить у тебя хотим." Насчёт тех девчонок, с которыми ты познакомил нас вчера, Прохоров кашлянул. Ну, чтобы между тобой и нами не возникло недопонимания, сказал Тир. Насчёт Лены Котовой и Наташи Торповой, уточнил Прохоров. Мой брат квинул. Ну да, сказал он. Насчёт них. В общем, мы в кино их пригласили, на дневной сеанс в Красный Октябрь. Но Ивана Васильевича, пояснил Артур. Кир прервался на полуслове, бросил недовольный взгляд на приятеля. "Ясно", сказал я. "Молодцы, сильный поступок". "Они согласились?" Прохоров ухмыльнулся. "Конечно, согласились. Артурчик пообещал, что после кино мы все вместе посидим в стекляшке, пойдем в мороженое и попробуем молочный коктейль", сообщил Кир. Он толкнул своего приятеля в плечо. "А от меня вы чего хотите?", спросил я совета или благословения. Кирилл пожал плечами. Спросить у тебя хотели, сказал он. Серёга, ты не обидишься, если девчонки с нами в кино пойдут? А то вчера мы не хотим с тобой ссориться, пояснил Артур. Вдруг ты, ну, на одну из них глаз положил. Я вскинул руки, ответил: "Всё нормально, парни. Ведите тех девчонок, хоть в кино, хоть в ресторан или музей. Мне малолетки не интересны". добавил Предпочитаю женщин своего возраста, можно даже немножко постарше, так что не вижу никаких проблем, Кира и Артур улыбнулись. Значит, никаких обид? уточнил мой брат. Я покачал головой, повесил на ветку яблони протёртые до дыр тряпки, что заменяли мне боксёрские перчатки. Никаких обид, малой, сказал я. На руку и сердце ваших комсомолок не претендую, и прочие части их тел мне тоже не нужны. Артур хмыкнул, взглянул на своего приятеля. Но Кир не улыбнулся, а лишь кивнул головой и сказал. — Сергей, мы тут еще хотели тебя кое о чем спросить. Я кивнул, махнул луркой. — Спрашивай. Кирилл пристально посмотрел мне в лицо. — Лена Котова нам сказала, что в прошлую субботу ты ее спас, — сообщил он. — Говорила, что ты схватил ее на руки и вынес из дома за минуту до того, как в него врезался самолет. — Наташка думает, ты заранее знал, что тот мужик пойдет на таран, — заявил Артур. — Она уговаривала Ленку рассказать о тебе милиции. Считает, ты этот, как его, соучастник. Я вздохнул. — Парни, вы ведь взрослые люди, — сказал я, — и не какие-то там глупые девицы. Зачем вы повторяете глупости? — покачал головой. — Почему глупости? — спросил Кирк. Мы с Артурчиком в прошлый вторник ездили к тому дому и видели дырень, что осталась в стене после той аварии. Девчонки не соврали насчёт самолёта. Они вам не соврали обо всей катастрофе, сказал я. А в остальном нафантазировали невесть что и вешают вам лапшу на уши. Какие-то спасатели в форме ВДВ, что носят дивицы на руках. Вам самим-то не смешно? Артур улыбнулся. Кирилл дёрнул плечом. «Так это сделал не ты, Серега?» – спросил он. Я развел руками и ответил. «Ну, пораскиньте же мозгами, парни. Ведь вы же взрослые умные люди. Мой поезд прибыл из Москвы на здешний вокзал в то самое утро. Теоретически, я приехал бы вовремя к тому дому на лесной улице, давя катастрофы. Мог я запланированно-то ранее дому узнать заранее. Если бы тот летчик сообщил мне о своих планах в письме или в открытке, мог бы?» Наверное, мог бы, теоретически, кивнул и усмехнулся. Но как бы я догадался о том, что Котова в тот день находилась дома, спросил я. И что её нужно спасать? Вы об этом подумали? Кто написал бы мне о таком в Москву или в военную часть? Разве только она сама? Другого варианта я не вижу. Но тогда выходит, что Котова сознательно дожидалась аварии и ждала, что её от этой авиакатастрофы спасут. "Во-м самом-то такой поворот, не кажется, маразмом?" Прохоров и Кирилл переглянулись. "Вот вы сами и ответили на этот вопрос", сказал я. "Добавил: "Послушайте мой совет, парни, на будущее. Не воспринимайте на веру всё, что говорят вам женщины, иначе и оглянуться не успеете, как обзаведётесь комплексом вины и чувством собственной неполноценности. Поверьте, у комсомолок очень бурные фантазии". Иногда они и сами не понимают, что случилось в реальности, а что происходило лишь в их мечтах, а мечтать они любят. До прихода родителей я просидел за учебниками, почти весь вторник посвятил изучению физики. А в среду в мой двор снова вошла Лена Котова. На этот раз она явилась ко мне одна, без подруги. Сегодня, 4 июля, я вспоминал закон Паскаля. Процесс воскрешения воспоминаний о некогда уже изученной теме давался мне нелегко. Организм сопротивлялся этому процессу, поскольку в своей работе я в прошлой жизни использовал иные законы. Мозг отчаянно возмущался, когда я совал в него бесполезную с его точки зрения информацию. Он не желал тратить энергию на вещь, никак не связанную с процессами самосохранения и размножения. Ведь я, в отличие от прочих наивных советских абитуриентов, Не сомневался, 90% той информации, что получу в институте, мне в работе и в жизни никогда не пригодится. Поэтому я не обманывал себя пользой от получения тех или иных знаний, но и не закрыл учебник. Процесс усвоения знаний упростился, когда я убедил себя: "Зима всё же будет". Напомнил себе, что все эти законы и теоремы в итоге приведут меня в студенческое общежитие где девять месяцев в году есть горячее водоснабжение, где холодная вода течет из крана круглосуточно, а не только после того, как ты в ведрах принесешь ее из уличной колонки и зальешь в умывальник, и где зимой к туалету ходят по теплому коридору, а не по темному заснеженному саду. Мысли о том, что зима близко, превратили процесс изучения закона Паскаля в борьбу за выживание, сразу же ослабло сопротивление со стороны моего организма не желавшего по-напрасному тратить драгоценную энергию. Мозг теперь едва ли не с жадностью впитывал информацию. Я перевернул очередную страницу учебника и услышал, как скрипнули ступени на крыльце, как томно застонали половицы в прихожей. Шуршание книжных страниц заглушил женский голос. — Сергей, Чернов, ты в доме? Я поднял голову, потер глаза, пробормотал. — Нет меня, ушел, и не вернусь. Но моя рука уже отодвинула в сторону учебник физики, словно только и ждала повод проделать подобные действия. "Проходи в дом", крикнул я. "Обувь сними".